Казалось бы, таким ясным сознанием в винах, совершенных даже и по показаниям доносчика в пьяном виде, розыск должен был бы кончиться. Но по практике того времени, каждый пыточный розыск обыкновенно повторялся до трех раз, если не оговаривались новые обстоятельства. В последнем случае порядок пыток исчислялся снова. А так как Иван Федорович, считался не последним современным формалистом, то при настоящем важном извете он, конечно, не мог отступить от правил установленного производства. Через два дня Парашилова снова пытали. На этот раз он, вероятно, из желания ослабить несколько свою вину, передачу части ее на другого, видоизменил свои ответы по некоторым обстоятельствам. И показал, что сам он не видел, а слышал о пытке царевича от пушкинского человека Ивана Григорьева. Иван Федорович тотчас же распорядился послать графу Мусину Пушкину за Иваном Григорьевым, но такого человека не отыскалось, а по отзыву графа даже никогда и не бывало. Порошилова опять потянули к пытке, и он снова видоизменил показания когда я ездил в мызу государя-царевича графскому сыну Платону, то в то время при графе Платоне был человек Андрей, о чей сын и прозвище запамятовал, и у той мызы тот Андрей мне в разговорах сказывал один на один, что государь-царевича пытал и чтобы о том иным никому не говорил. Вчера же при пытке, в беспамятстве и в торопях, сказал напрасно. «Отыскали?» и привезли в тайную канцелярию старинного пушкинского слугу, жившего с графом Платоном на мызе царевича, старика Андрея Рубцова, которого тот же и допросили сначала без пристрастия. Андрей Рубцов показал, что Парашилов действительно приезжал на мызу графу Платону, но с ним, Рубцовым, никаких разговоров о пытке царевича не имел. При этом, однако же, старик добавил, что когда приехал в ту мызу царское величество, то из избы его Андрея выслали вон, и он, Андрей, стоял в лесу от той мызы далече, и в то время в той мызе в сарае кричал и охал, а кто не знает. А после того, спустя дня с три, видел он, что государь царевич говорил, что у него болит рука, и велел ту руку подле кисти завязать платком. И завязали а для чего и от чего та рука болела, не знает. Таким образом, в ответах Рубцова и Порошилова оказывалось явное противоречие. Рубцов не только не признался в передаче хозяину мартышки, но даже отперся и в том, что и сам знал о пытке царевича. Для разъяснения этого обстоятельства произведены были очные ставки, на которых по обыкновению все обвиняемые только повторили свои ответы. Между тем от доносчика поступили новые дополнения относительно бабы Арины и ее брата, посадского человека. Первое будто бы называла государя немилостивым, а второй будто бы говорил, что государь на радости после смерти царевича вырядил во флот фрегаты и вышел перед летний дворец. Так как обстоятельства о праздновании флота объяснялось, естественно, празднованием Дня Полтавской Виктории, то поэтому и не требовалось новых допросов. Но бабу Арину снова потянули к пытке, на которой она, сознаваясь в названии государя немилостивым, объяснила это тем, что когда Андрей Порошилов воротился из мызы государя-царевича домой, то в вечеру в комнате своей сидя все плакал. Когда же она, Арина, спрашивала его, о чем плачет, так он отвечал. Государь в мызе сына своего царевича пытал, а от кого он про то знал или от кого слышал, про это он ей не сказывал. И опять Порошилова к допросу с пытками, о чем плакал и от кого именно слыхал о пытке царевича. И снова Порошилов сослался на Андрея Рубцова, высказав, как где пришел из мызы царевича домой, то плакал от того, что в той мызе в вечеру Андрей Рубцов Вышед из избы, ему говорил один на один, «Не ходи де для Христа, поезжай де прочь, что де теперь делать?» И он его Андрея Рубцова спросил, «А что де?» А на те слова он Рубцов молвил, «Государь царевича пытал, для Бога о том не сказывай».